Глава седьмая «Рилан!» Я бросилась к нему, чтобы подхватить, но у него подогнулись ноги. Он был слишком тяжел, и я упала вместе с ним, стукнувшись коленями о землю. Даже не заметив удара, я прижала ладони к ране Рилана, пытаясь остановить кровь. Я отпустила чутье, ожидая ощутить боль. «Рилан!» Какие бы слова я ни собиралась произнести, они замерли у меня на языке, оставив вкус пепла. Я... Я ничего не почувствовала, и это было неправильно. Ему должно быть очень больно. Я могла бы помочь, могла забрать боль, но ничего не чувствовала. И когда опять посмотрела ему в лицо, я не хотела видеть того, что увидела. Его глаза были распахнуты и невидяще устремлены в небо. Я потрясла головой, но его грудь под моими руками не двигалась. «Нет», — прошептала я. Кровь превращалась в лед и снежную слякоть. «Рилан!» Ни ответа, ни какой-то иной реакции. На дорожке под ним расплывалась лужа крови, просачиваясь в символы, вырезанные в камне. Круг, пронзенный стрелой посередине. Бесконечность, власть, королевский герб. Я надавила на грудь Рилана, отказываясь верить. Мои дрожащие руки стали мокрыми от крови. Позади, как раскаты грома, раздались шаги. Я повернулась. В нескольких футах от меня стоял человек с луком. Его лицо скрывал капюшон. «Дева, будешь делать, что я скажу». Голос мужчины звучал, как шорох гравия. «Тогда никто не пострадает». «Никто?» — выдохнула я. «Ну, больше никто не пострадает», — поправился он. Я уставилась на него а грудь Рилана под моими ладонями по-прежнему не двигалась. В душе я знала, что она больше никогда не поднимется. Он умер, еще не успев упасть на землю. Его больше нет. Меня пронзила боль, такая резкая и настоящая, что-то горячее ударило в мои вены и хлынуло в грудь, заполняя пустоту. Руки перестали дрожать, страх и потрясение исчезли, сменившись гневом. «Встань», — приказал он. Я осторожно поднялась. Мое платье, пропитавшееся кровью Рилана, прилипло к коленям в тонких лосинах. Сердце замедлилось, а рука скользнула в прорезь на боку платья. Это он убил Малесу. Если так, то он атлантианец, и если я на что-то надеюсь, нужно быть быстрой. «Уходим отсюда», — сказал он. «Ты не пикнешь и не будешь доставлять мне проблем. Не будешь, дева?» Мои пальцы сжались на гладкой холодной рукоятке кинжала. Я покачала головой. «Хорошо», — он шагнул ко мне. «Не хочу причинять тебе боль, но если ты дашь мне повод, я не буду колебаться». Я не шевелилась. Жар моей ярости бушевал внутри, вырываясь на поверхность. Рилан погиб из-за меня. Как мой телохранитель, он исполнял свой долг, но он погиб из-за того, что этот мужчина решил меня захватить. Малеса, возможно, подверглась нападению и была убита. Но зачем? Если он атлантианец или последователь, я нужна ему для выкупа. Я привыкла к новостям такого рода. Например, в три речи похитили трех вознесшихся, вернули их по частям. Но сейчас намерения этого человека меня не волновали. Значение имело только то, что он убил Рилана, который также восхищался ночными розами, как и я. И не исключено, что он же убил Малесу, столь небрежно и неуважительно оставив ее тело на всеобщее обозрение. «Вот и хорошо», — ласково проговорил он. «Омница, ты сообразительная. Будь такой и дальше, и все пройдет для тебя безболезненно». Он потянулся ко мне. Выхватив кинжал, я ринулась вперед и вонзила клинок ему под руку. «Что?» Я очутилась у него за спиной и схватила его за плащ. Ударила кинжалом в спину, целясь, куда учил Виктор. В сердце. Хотя и застигнутый врасплох, он действовал, стремительно уклонившись в сторону. Но недостаточно быстро, чтобы избежать кинжала. Клинок вонзился глубоко в бок, на сантиметры промахнувшись мимо сердца, и хлынула кровь. Он завопил от боли. Этот звук напомнил мне собачий вой. Я выдернула кинжал, а из его горла вырвался совершенно другой звук. Раскатистое рычание, от которого у меня все волоски на теле встали дыбом. Такой нечеловеческий звук. Я крепче сжала кинжал, поглубже вгоняя его в чужую спину. Мужчина развернулся. Я не заметила его кулака, пока моя челюсть и край рта не вспыхнули болью, сбив мне прицел. Во рту появился металлический привкус. Кровь. Кинжал вонзился в бок мужчины. Глубоко, но недостаточно глубоко. «Сука!» — Прохрипел он и еще раз врезал мне кулаком по голове. Удар был внезапным и ошеломительным. Я шатнулась назад, перед глазами заплясали звезды, а затем потемнело. Я чуть не упала, удержавшись на ногах лишь усилием воли. Я знала, что если упаду, то уже не поднимусь. Виктор учил меня и этому. Быстро моргая, я пыталась прояснить зрение. Мужчина развернулся ко мне, капюшон с него упал. Он был молод, всего на несколько лет старше меня, с лохматыми темными волосами. Он прижимал руку к боку, и кровь сочилась между его пальцев. Он быстро истечет кровью. Наверное, я задела что-то жизненно важное. Хорошо. Оскалившись со звериным ворчанием, он встретился со мной взглядом. Даже в лунном свете я увидела его глаза. Они были цвета замерзшей воды, бледные, серебристо-голубые. «Ты за это заплатишь!» — прорычал он. Его голос стал еще более скрипучим, словно ему в горло набили камней. Я подобралась. Инстинкт говорил, что если я побегу, то он погонится за мной, как любой хищник. А если я останусь близко, то смогу лучше прицелиться. «Еще один шаг ко мне!» и в третий раз я не промахнусь мимо сердца. Он рассмеялся, и я похолодела. Его смех был слишком глубоким, каким-то нечеловеческим. «Я сдеру кожу с твоих слабых, хрупких костей. Мне плевать, зачем ты ему нужна, и я искупаюсь в твоей крови и буду пировать твоими внутренностями». Ко мне подкрался страх, но я не позволила ему укорениться. Звучит восхитительно. «О, еще бы!» — он улыбнулся и шагнул ко мне. Его зубы были перепачканы кровью. «Твои крики!» Откуда-то из рощи раздался резкий пронзительный свист, и мужчина замолчал. Он остановился, его ноздри раздувались. Свист повторился, и злодей задрожал от ярости. Он сделал шаг назад, кожа вокруг его рта побелела. Я наблюдала за ним, не моргая и крепко сжимая кинжал, но мои ноги подкашивались. Он подобрал упавший лук и морщась выпрямился. Опять встретился со мной взглядом. «До скорой встречи!» «Жду не дождусь!» — ответила я сквозь зубы. Он осклабился. «Будешь умничать, воздам тебе по заслугам!» «Сомневаюсь, что мне понравится такое воздаяние!» Пятясь он зашел за розы, развернулся и припустил прочь, быстро растворившись в густых тенях под деревьями. Я осталась на месте, судорожно дыша, готовая к тому, что это какая-то уловка, и он ждет, когда я повернусь спиной. Не знаю, сколько я так простояла, но к тому времени, как поняла, что он не вернется, дрожь дошла до кистей рук. Я медленно опустила кинжал. Мой взгляд упал на пятна крови в том месте, где он стоял. Сделав еще один короткий вздох, я посмотрела на розы. На лепестках цвета оникса блестели капли крови. Я затряслась с головы до ног. Усилием воли я заставила себя развернуться. Рилан лежал на том же месте, безвольно раскинув руки с потухшими глазами. Я открыла была рот, чтобы заговорить, но не смогла. Да и все равно не знала, что сказать. Я опустила взгляд на кинжал в своих руках. В горле зарождался надрывный крик. «Возьми себя в руки! Возьми себя в руки!» «Надо позвать кого-нибудь к Риллану. Он не должен лежать здесь вот так, и нельзя, чтобы меня видели с окровавленным кинжалом. Никто не должен знать о том, что я сражалась с нападавшим. Я сжала дрожащие губы. «Возьми себя в руки!» В какой-то миг дрожь прекратилась, и сердце замедлило темп. Я по-прежнему не могла вдохнуть полной грудью, но шагнула вперед, наклонилась и вытерла клинок о штаны рилана. «Прости», — прошептала я. От чувства вины по коже побежали мурашки, но это нужно было сделать. Я убрала кинжал в ножны. Голова и лицо болели. «Я приведу к тебе кого-нибудь». Ответа не было и больше никогда не будет. Я двинулась по тропинке, не понимая, что делаю, а зно похватил меня, просачиваясь через кожу вглубь тела. Я шла на свет в окнах замка. Обогнув фонтан, я остановилась. Впереди послышались шаги. Моя рука скользнула к кинжалу, пальцы сомкнулись на... «Дева! Мы слышали крики!» — позвал кто-то. Это был королевский гвардеец, который часто присматривал за леди и лордами в ожидании. При виде меня он вытаращил глаза. «Боги богов, что с тобой?» Я попыталась ответить, но утратила дар речи. Другой гвардеец выругался, и тут мимо них протиснулся высокий человек с золотистыми волосами и невозмутимым обветренным лицом — Виктор. Он окинул меня взглядом, задержавшись на коленях и руках, а потом на незакрытой вуалью части лица. «Ты ранена?» Он схватил меня за плечи. Он держал меня бережно, и его голос был мягким. «Поппи, ты ранена?» «Рилан. Он...» Я подняла взгляд на Виктора и осеклась на полуслове, вспомнив, что говорил Хоук о смерти, которая приходит без предупреждения. Я это всегда знала, но все равно была потрясена. Смерть, как старый друг, который порой наносит визит, когда его совсем не ждешь, а в другой раз, когда вполне ожидаешь. Смерть в самом деле наносит неожиданные визиты. «Как это случилось?» — настойчиво спросила герцогиня Тирман. Она расхаживала по комнате, в которой обычно принимали гостей. Драгоценные цветы на ее каштановых волосах сверкали в свете люстры. Как мог кто-то пробраться в сад и чуть не схватить ее? Наверное, так же, как вчера кто-то пробрался в замок и убил леди в ожидании. «Пока мы разговариваем, внутреннюю стену обыскивают», — сказал вместо этого Виктор. Он стоял за моей спиной, а я сидела на краешке бархатной кушетки, боясь запачкать кровью золотые подушки. «Я полагаю, злоумышленник проник через поврежденную часть стены, которая спрятана за жакарандой». Та самая часть стены, через которую мы с Виктором незаметно выбирали с территории замка. Темные глаза герцогини вспыхнули от гнева. «Пусть выкорчуют все деревья!» — приказала она. Я ахнула. «Простите, леди», — пробормотал целитель, промокнув влажной тканью мой подбородок и сунув тряпку Тони, которая взамен дала чистую. Ее позвали, как только меня привели в гостиную. Все хорошо» заверила я седовласова мужчину мою реакцию вызвали не действие целителя снадобье конечно щипало но меня поразил приказ герцогини тирман эти деревья растут здесь больше ста лет и они прожили долгую полноценную жизнь герцогиня повернулась ко мне а ты нет пенелав она направилась ко мне Алая юбка собралась вокруг ее лодыжек, напомнив кровь, что разлилась вокруг рилана. Я хотела отшатнуться, но побоялась обидеть герцогиню. «Если бы этого человека не спугнули, он забрал бы тебя и эти деревья последние, о чем бы ты волновалась». В этом она права. Только Виктор знал, что произошло, что мне удалось ранить злодея, прежде чем его отозвали. Хотя мы не стали делиться подробностями, чтобы не выдать себя. Виктор вели целителям в городе следить, не появится ли человек с такими ранами. Но деревья... Может, это они повредили стену, но та, на моей памяти, всегда была в таком состоянии. Не сомневаюсь, что герцог с герцогиней знали о стене и просто не отдавали распоряжения ее починить». «Насколько сильно она пострадала?» — спросила герцогиня. Раны неглубокие, ваша милость. Она делалась ушибами. Немного неприятно, но скоро все заживет. Старый целитель поднялся на негнущихся ногах, скрипя суставами. На его сгорбленных плечах висел длинный темный плащ. Вам невероятно повезло, юная дева. Это не везение, а хорошая подготовка. Вот почему я отделалась всего лишь болью в виске и разбитой губой. Но я кивнула. «Спасибо за заботу». «Можешь дать ей что-нибудь от боли?» спросила герцогиня. «Да, конечно». Волоча ноги, он подошел к столику, на котором лежала его кожаная сумка. «У меня есть прекрасное снадобье». Порывшись в сумке, он достал флакон с розовато-белым порошком. «Помогает при любой боли, но вызывает сонливость, имеет легкий снотворный эффект». Я не имела ни малейшего намерения принимать то, что содержится во флаконе, но его передали Тонне, а она положила снадобье в карман. Как только целитель ушел, герцогиня повернулась ко мне. «Открой лицо!» Слабо вздохнув, я взялась за цепочки, но ко мне придвинулась тони и прошептала. «Давай я!» Я хотела ее остановить, но мой взгляд упал на мои руки. Я вытерла их, как только меня привели в гостиную, но под ногтями осталась кровь, а на пальцах виднелись засохшие брызги. Неужели тело Риллана все еще лежит под розами? Тело Малеса унесли из комнаты только спустя несколько часов. Интересно, отдали ли его ее семье или сожгли из предосторожности? Тони расстегнула вуаль и аккуратно сняла, стараясь не зацепить волосы, выбившиеся из узла, в которой я их собрала утром. Герцогиня Тирман встала передо мной на колени и холодными пальцами ощупала кожу вокруг моих губ, а потом правый висок. «Что ты делала в саду?» Смотрела на Розы. Я хожу к ним почти каждый вечер. Я подняла голову. «Рилан всегда сопровождает меня. Он не...» Я прочистила горло. «Он даже не видел нападавшего». Стрела попала ему в грудь, прежде чем он сообразил, что там кто-то есть. Ее бездонные глаза исследовали мои. Похоже, он был не так внимателен, как должен был. Ему не следовало ни на миг терять бдительность. «Рилан был очень опытен», — сказала я. «Тот человек прятался». «Твой охранник был так опытен, что его сразила стрела», — тихо спросила она. Неужели этот человек-призрак не издал ни звука? Не было никакого предупреждения? У меня задеревенела спина, когда я вспомнила, какие он издавал звуки, ничем не напоминающие человеческие. Рилан был на стороже, ваша милость. «Что я тебе говорила?» Она вскинула изящно изогнутые брови. Силе сохранить спокойствие, я сделала неглубокий вдох. Рилан был на стороже, Джасинда. Я назвала ее по имени. Она временами требовала это, но я не понимала, когда она хочет, чтобы я так не обращалась, а когда нет. Человек? Он вел себя тихо, и Рилан... «Оказался не готов», — закончил вместо меня Виктор. Я так быстро повернула голову, что висок пронзила боль. Мне не верилось. Голубые глаза Виктора встретились с моими. «Ему нравились ваши вечерние прогулки в сад» продолжал он. Он не думал, что там будет угроза, и, к несчастью, чересчур расслабился. Вчерашний вечер должен был послужить уроком. Вчерашний вечер послужил уроком. Рилан неустанно следил за территорией. У меня поникли плечи, и затем шестеренки повернулись в мою мозгу. Йен. «Пожалуйста, не говорите ничего моему брату», мой взгляд заметался от герцогини к Виктору. «Я не хочу его волновать, а он разволнуется, даже если со мной все хорошо». «Пенни мне придется сообщить о случившемся королеве. Ты это знаешь», — ответила герцогиня. «Ее решение вне моего контроля. Если она посчитает, что ену нужно знать, она ему скажет». Я ушла в себя. Холодные пальцы герцогини коснулись моей щеки, левой щеки. Я повернулась к ней. «Пенни Понимаешь ли ты, как это важно? Ты дева, ты избрана богами. С тобой связаны вознесения сотен леди и лордов в ожидании по всему королевству. Это будет величайшее вознесение со времен первого благословения. Риллан и все королевские гвардейцы знали, что поставлено на карту, если с тобой что-то случится. Мне нравилась герцогиня. Она была добра, в отличие от своего супруга, И на какое-то мгновение мне показалось, что она волнуется обо мне самой. Но все же ее больше интересовало то, что я значу. Если со мной что-нибудь случится, она многое потеряет. Не только мою жизнь, но и будущее сотен тех, кто готовится к Вознесению. Мне следовало об этом помнить, и меня охватила печаль. Если последователи каким-то образом помешают Вознесению... «Это будет их величайшим триумфом!» Герцогиня встала, разглаживая ладонями платья. «Это будет таким жестоким ударом для нашей королевы, короля и богов!» «Значит, вы думаете, это был последователь?» «Спросила Тонни. Что он хотел схватить ее не ради выкупа?» «На стреле, попавшей в Рилана, была метка», «ответил Виктор. Обещание темного» обещание темного. Горлу подкатил ком. Я встретилась взглядом с Тони. Я знала, что это означает. Из крови и пепла мы восстанем. Это обещание, что они восстанут, он дал своим людям и сторонникам, разбросанным по всему королевству. Это обещание оскверняло фасады домов в каждом городе и было вырезано на камнях руин, оставшихся от дворца золотого полумесяца буду с вами откровенной сказала герцогиня глядя на тонни и верю что мои слова не превратятся в шепотки в устах сплетников конечно пообещала тони а я кивнула есть причины считать что напавший вчера вечером был атлантианцем тони резко втянула воздух Я уже не отреагировала на эту новость, поскольку мы с Виктором это уже подозревали. Это весть не для широкой огласки. Паника, которую она может вызвать... Что ж, она никому из нас не принесет пользы. Я глянула на Виктора. Он пристально смотрел на герцогиню. Вот кто, по вашему мнению, приходил за мной сегодня. Тот же человек, который повинен в смерти малесы Не могу сказать, что тот же, но мы полагаем, что повинный в дурном обращении с нашей леди в ожидании входит в ту же шайку, что и вчерашний посетитель», — объяснила герцогиня. Она направилась к комоду у дальней стены и налила себе какой-то прозрачный напиток из стеклянного графина. «Мы проверили, нет ли в замке посторонних, и решили, что преступник ушел и что все представление было устроено за тем, чтобы показать, как легко им сюда проникнуть». Решили, что непосредственная угроза миновала. Она отпила из стакана. Ее губы дернулись при глотке. «Ясно, что мы ошиблись. Может, их уже нет в замке, но они есть в городе». Она повернулась ко мне. Алибастровая кожа герцогини стала еще бледнее. «За тобой приходил темный Пеннилав». У меня екнуло сердце, и я вздрогнула. «Мы будем тебя защищать». — продолжала она. — Но я не удивлюсь, если король с королевой, узнав о случившемся, предпримут решительные меры, чтобы обеспечить твою безопасность. Они могут призвать тебя в столицу.